Глава 21. Обосновавшись в раздорах, походный атаман не считал нужным появляться в войсках и поддерживать своим присутствием казачий боевой дух. Народная молва несла различные слухи относительно его времяпрепровождения. Особенное внимание привлекало к себе то, что генерал Попов продолжал жить на пароходе. В острой, на язык партизанской среде даже стали называть походного атамана Атаманом пароходным Слухи часто подтверждались фактами Так, например, в день первого неудачного наступления на Александра с Грушевский Среди обитателей пароходных кают поднялась паника И стоявшие под парами суда были совершенно готовы отплыть из Раздорской Кроме того, южная группа постоянно ослаблялась выделением отдельных полков на Грушевское направление Где неудача следовала за неудачей После каждой такой неуспешной атаки наши полки возвращались в заплавы, сильно поредевшие и деморализованные. Среди казаков поднялся глухой ропот. Появились попытки неповиновения и нежелания исполнять боевые приказы. Из дневников очевидца. Человек, похожий на часовщика, появился в станице Раздорской внезапно. Он шел мимо прибрежных куреней с таким видом, словно всегда прохаживался здесь перед обедом, не обращая внимания на удивленные взгляды проезжающих мимо вооруженных казаков. Когда начальник штаба северной группы полковник Федорин увидел спокойно идущего к трапу Москвы лейтенанта Шулля, он чуть не лишился дара речи. Опершись о поручень, полковник перегнулся через борт и впился глазами в плотного развалитсего посетителя Еще надеюсь, что я обознался. «А, Петр Ильич!» — Шуль помахал с берега. Здравствуйте, А я к вам!» Федорин подумал, что пристрелить наглого немца уже не получится. Придется сотворить дружелюбное лицо, узнать, что ему надо, а после действовать по обстоятельствам. Странно, что подручные фон Бельки открыто разгуливают расположение ставки. И раньше и в Новочеркаске они всегда встречались скрытно, соблюдая конспирацию. А тут, махнув часовым исходней, чтобы Шуля пропустили, Федорин принял официальный вид, шагнув навстречу. Вы, наверное, утифляетесь моему открытому появлению, — произнес немец в ответ на приветствие. Но и для вас, мой старый друг, и для нас наступили совсем другие времена. Я прибыл сюда как официальное лицо как представитель германского командофания, опернувшего штыки своих солдат против большевиков. Фыфет теперь начальник штаба Донской армии, не так ли? Пока только северной группы войск. Полковнику Федорину очень не понравилось выражение «мой старый друг». Но, похоже, Шуль собирался действовать по принципу «кто старое помянет, тому глаз вон». Раньше лейтенант немецкой разведки, держа его на крючке, вел себя гораздо надменнее, ограничиваясь устной передачей небольших просьб от майора фон Бельке. Видимо, для немцев ситуация действительно круто изменилась. — Ну, это почти одно и то же, — продолжал Шуль. — По моим сведениям, именно походный атаман является знаменем, под которым сегодня хотят сплотиться казаки. Мы предлагаем фашему лидеру помощь. Это потому что с большевиками не сговорились, усмехнулся полковник. Та! Эти неблагодарные сфини подпифают наших гегемонов на революцию. Ха-ха! Кайзер купил топор для собственного сука. Очень мило. Шутка лейтенанту понравилась. В кюте полковника он произнес: У русских есть еще одна хорошая пословица. Что посеешь, то и пожнешь. Однако, чтобы фагифать, нужно оружие, а чтобы его покупать, нужны деньги. Вы понимаете, о чем я? Еще бы. Только не надо было фон Бельке играть в двойную игру и доверять подъясаулу Ступичу столь серьезную операцию. Он предал и вас, и красных, и даже себя. Откуда вы знаете? Ступичев здесь, на пароходе, в трюме сидит. Пенсне чуть не свалилась с мясистого носа лейтенанта. — А золото? — Золото. Одна половина в надежном месте, а другая у ночтаба Южной группы, полковника Смолякова. Черт бы его побрал. Обалдевший немец перекрестился. — Значит, все в отних руках? Федорин хмуро посмотрел на собеседника и покачал головой. — И даже не на одной стороне. У нас со Смоляковым серьезное разногласия. Тут вопрос, кто кого уберет, не более, не менее. Его люди, по поручению генерала Алексеева, выследили Ступичева и изъяли груз. Теперь ждем-с. Чефо? Не понял Шуль. Третью сторона. Добровольцев. Немец долго смотрел на реку в окно каюты и повторял поднос. Тон, дон, дон. дон. — А знаете что? — обернулся он, приняв решение. — Мне пора ехать. Все ранее предположенное вам остается в силе. И даже более тофом. Я позапочусь. А вы настраивайте походного атамана на крупную сделку. В полном объеме и даже с афиацией. С Алексеевым и Деникиным мы устроим перекофоры, а там посмотрим. Гуд? Гуд. Ступичего убирать? Пока нет. Может еще прикатиться. Кстати, а где связной Ценципер? Когда наши под ЕСУЛа брали, пристрелили. Тем лучше. Хотел спросить, господин лейтенант. А как вы здесь оказались? Шуль загадочно улыбнулся. А так же, как и Фы. По Фате. Фет, если казаки на пароходах ходят, почему германская расфетка не может баркас нанять? Сидя в трюме парохода «Москва», Валериан Ступичев точно решил, что сбежит от Федорина при первом удобном случае. В очреве железной колесной посудины под Ясаул оказался сразу после того, как стало ясно, что в тайнике золота нет. Ни одного ящика. Мучительный вопрос. Кто все оттуда забрал, не давал покоя ни днем, ни ночью? Правда, определять, какое на дворе время суток, Ступичев мог только по приходу приносящего баланду часового, да по смене караула у люка, ведущего в трюм. День и ночь на неопределенное время сменились гулкой сырой темнотой. Время шло, а судьбой арестанта никто не интересовался. Последний разговор с полковником Федориным закончилось ударом зубы, нанесенным Валериану полковником Гущиным. Гущин истерически визжа называл Ступичева гнидой и свинячим поносом требуя колодца, куда делись государственные ценности. Но под Исаул и сам бы кому угодно выпустил кишки, чтобы получить ответ на этот вопрос. — Скорее всего, Васька-сволочь стибрил, — думал Ступичев. — Больше некому. Сенциперу про схрон не говорили, да и труп он. — Ай да компот! Не компот, а целый пунш с лимонадом. — Ну ничего, вот вырвусь отсюда. Найду и глотку перережу этой мрази. Медленно и с прибаутками. Молодой придурок с таким подарком судьбы далеко не уйдет. Хуже, если это не он. Худшее заставило себя немножко подождать. Безызвестность тянулась и становилась невыносимой. Валерьян даже стал заговаривать с часовым, чтобы не свихнуться от собственных мыслей. Однако часовой казак обнаруживал жуткую нелюдимость. Видно было, что не страх перед приказом и наказанием заставляет станичника держать рот на замке, а врожденный угрюмость, подозрительность и тугоумие. На все вопросы страж отвечал односложно. Да, нет или просто хы. Но однажды на палубе у люка раздались четкие частые шаги, и в трюм спустился Федорин. «Расстреляете скоро?» – нагло спросил Ступичев поправляя давно утративший четкость прибор. крысоликий полковник зажег керосиновую лампу и уперся глазами-буравщиками в лицо арестанта. «А что, надоело ждать?» «Надоело. Жаль, конечно, но заезжавший недавно немецкий лейтенант попросил пока не спешить. И знаете что? Я по доброте своей согласился. Шуль был тут? Представьте себе!» Бедняга потерял из виду донской золотой запас и очень беспокоится. И не только он. Ступичев ухмыльнулся. — Сочувствую. Зато я теперь знаю, где вторая часть. Федорин нервно подвигал усиками бабочкой, мягкий голос его в момент зачерствел. — Угадаете? — Нет. — У полковника Смолякова, мать его! А вы еще живы и баландумой жрете в тишине. Я же сказал, что надоело. Кстати, вы забыли о холоде и сырости. Наглец. Ну да ладно, слушайте суда. Походный атаман собирается вместе с заплаской группировкой город штурмовать. Естественно, и я, и штабные будем с ним. Ваша задача — вместе с моими людьми и любыми методами установить местонахождение Смоляковского схрона. После всех причастных уберете лично. Значит, я свободен? В пределах нашей видимости. И чтобы у вас не возникало маникальное желание сбежать, обещаю, свою долю вы получите. Ну что, добрый я человек? Чрезвычайно, сказал Валерьян, рассматривая усики полковника и прикидывая, кто кого в конце концов из них пристрелит. Федорин его или он Федорина. Вывод немного успокаивал. Шансы примерно равные. Назвав Ираклия Зямовича Цинципера чокнутым диверсантом, Алешкин однокашник Женька Денисов был весьма близок к истине. Основную часть истины составлял диагноз доктора Захарова – маниакальная шизофрения, сопровождающаяся бредовыми галлюцинациями. Цинципер явился в полевой госпиталь Южной группы, возникнув как тень отца Гамлета из предрассветной степи. Казаки-кривянцы, приняв шатающуюся, перемазанную в грязи фигуру зараненого интеллигента-беженца, припроводили фотографа к дежурным сестрам Милосердия. Сестры записали в журнал, что инженер Горский получил огнестрельную рану в шею на вылет и у него нагноение. Раненого обработали и положили в углу на пол, дожидаться Владимира Васильевича. Там его, бессвязно бормочущего, обнаружила уля. Сенципер был в крайней степени истощения физических сил. Прежде чем он начал оживать, прошло больше двух суток, за которые выставленный около него караул успел расслабиться и привыкнуть к мысли, что сбрендивший полутруп, призывающий какого-то сторожа, деться никуда не может. Но на третий день Кераклию Зямовичу вдруг вернулся разум, хотя и ненадолго. Придя в сознание, мастер фотографического портрета осознал, что находится не у красных, не у себя в студии и тем более не у вдовы Семеновой, в доме которой его чуть не пристрелили. У вдовы, купивший такие себе поросячий выводок, он провалялся еще сколько-то дней, а потом, почувствовав себя лучше, сбежал. Чувствуя себя глубоко несчастным, обобранным до нитки, цинципер ринулся к Оксайскому вокзалу, собираясь ехать в Новочеркасск. Там, лежа на скамейке, он снова вступил в горячечный мысленный спор с кладбищенским сторожем хрипя и ругаясь. Красноармейский патруль плевать хотел на мертвецки пьяного оборванца, но кладбищенский сторож вдруг потребовал, чтобы фотограф не отхренобачивал кренделей, а внял глаголищем антихристом. Патрульные красноармейцы-рабочие из ростовской Нахичевани между собой материли предателей немецких камрадов и говорили, что выбитые из Новочеркасска сволочи казаки накрепко засели в заплавах, собрав целую армию а на пароходах с пушками по дону плавает их гадский походный атаман, которому грушевские шахтеры давно мечтают выпустить кишки. «Новочеркасские они всех, кого только поймают, к стенке ставят. Я видел. И это еще по-божески», — утверждал старший патруля. «Я бы всю эту буржуйскую кодлу». Но узнать планы красногвардейца насчет искоренения контрреволюционного элемента Ценциперу не довелось. Мерзкая, опухшая от пьянства рожа сторожа нагло вползла в сознание, заявив. Что, домой захотел, недобиток? Поезжай, поезжай! Тебя там за ноги подвесят. Не хочешь? Тогда кайзеру пожалуйся, челобитную подай. Он тебя убивца вознаградит. Сторож гадко захихикал. Золотишками из могилки. При слове челобитная, Иеракль Изямович почувствовал себя ничтожным смердом, и взвыл от жалости к собственной персоне. Ему захотелось прижаться щекой к лакированному Казеровскому сапогу и молить даровать прощение и остроконечную железную каску. Но в каске с моноклем в глазу и с большими седыми усами почему-то оказался сторож, всем своим видом олицетворявший мечту о принятии подданства. На груди сторожа висела золотая табличка «По протекции полковника Федорина». Икнув от зависти, Цинципер вскочил и со словами «Челобитная, челобитную не побрезгуйте!» Шатаясь, поплелся по шпалам вдаль. Один из красноармейцев прицелился фотографу в спину, намереваясь шлепнуть, но другой отвел ствол рукой. «Не трать патрон, сам сдохнет». После неудачного идиотического побега из лазарета, закончившегося поимкой, Ираклия Зямовича закатали в смирительную рубашку и заперли на ключ. Поначалу Алешка, Серега и Шурка охраняли его, сменяя друг друга. Для Лиходедова это был настоящий подарок судьбы. Теперь он мог видеть Ульяну постоянно. А девушка использовала каждую свободную минутку, чтобы заглянуть к своему герою. Она поила его чаем и пыталась подсовывать что-нибудь съестное. Алексей поначалу отчитывал ее за излишнюю заботу, за то, что отрывает от себя. Но Ульяна упорно стояла на своем. Пришлось сдаться. Улиного чаю иногда перепадало и Мельникову с Пичугиным, и даже плененному Цинциперу. Однажды в сумрачном коридоре Лиходедов встретил Пичугина. Алексей отметил, что тот медленно передвигает ноги, безвольно опустив голову. Подойдя ближе, Шурка всклипнул. «Шурка, что?» «Журавлява убили. И студентов почти всех. Барашков ранен». Пичугин сорвал очки и уткнулся мокрым лицом в плечо друга. Как убили. У Лиходедова подкосились ноги. Они все там. Шурка неопределенно махнул рукой. Оставив плачущего Пичугина на посту, Алексей и Уля побежали на улицу. Перед лазаретом стояли подводы с убитыми и ранеными партизанами. Вокруг суетились медики. Возле одной, прислонившись спиной к колесу, с папиросой в зубах сидел Барашков. Голова Вениамина была забинтована, так что повязка закрывала левый глаз. — Не знаю, зачем курю, — устало сказал Вениамин, заметив подошедших друзей. Просто увидел, как другие дымят, и попросил. Студент снова замолчал, часто затягиваясь и пуская едкие клубы. — Как же это? — растерянно спросил Лиходедов. Краем глаза он видел тело, лежавшего поверх других Журавлева. Мы у Барасовского родника были. Сходу пошли на красных. Разбили их. Новочеркасский полк в атаку сам полковник Фицхелауров повел. Попробовали закрепиться, но части Семилетова опоздали. От северных поддержки не было. Красные очухались. И давай ломить. Так поперли, что наши на правом фланге дропанули. Нас клещи взяли. Ну и... Барашков кивнул в сторону убитых. Меня и только снарядом. Я жив, и, говорят, видеть буду. А он. По правой щеке Вениамина покатилась слеза. Алешка сжал Улину руку в своей, и они подошли к мертвым партизанам. Журалев лежал на спине ближе к краю подводы, и ноги его свисали. На гимнастерке под распахнутой шинелью расплывалось кровавое пятно. Уля тихо заплакала, и Алешка почувствовал, что вот-вот разрыдается сам. Подошли санитары. Двое пожилых мужчин из гражданских стали переносить тела с подводы на землю, укладывая редком. Мертвые выглядели неестественно и сиротливо, словно жизнь бросила их, как кукушка своих птенцов. Внезапно Уля нагнулась к Антолию. Да он же живой! Алексей подумал, что у девушки просто сдали нервы, что она упрямо не хочет верить в смерть. Но заметил, как у Журавлева шевельнулись пальцы на руке. Уля уже во весь голос звала своего отца. Доктор Захаров приказал санитарам срочно нести студента в операционную. А Барашков, пошатываясь, пошел рядом, требуя от начальника лазарета сделать все невозможное. «Понимаете, это же мой друг!» Повторял он, точно это могло многое изменить. Улин отец согласно кивал и заверял, что попытается. В этот момент подбежал Мельников. Серега ничего не знал и всех расспрашивал, что случилось. Барашков принялся рассказывать вновь, уже живее, вспоминая подробности. Мельников хмурился и качал головой. — А Толик, он будет жить? — вдруг перебил Серега, с надеждой посмотрев на Улю. — Твой отец его вылечит? Ульяна растерялась, не зная, что ответить. «Нам остается только молиться», — уверенно заявил Вениамин, считавшийся упертым материалистом. Лиходедов понял буквально и принялся вслух читать то, что пришло на ум. «Отче наш». Все затихли, повторяя про себя заученные с детства слова. А после того, как Алешка молитву прочел, друзья произнесли «Аминь» и снова замолчали. Каждый задумался о своем. — Ну все, — Мельников поправил на плече винтовку. — Пора печугу менять. Он утром просил за него постоять. Серега ушел, а чуть погодя на крыльце появился доктор Захаров, вытирая платком вспотевший лоб. — Чуть не помер, ваш друг. Обычно, насколько я знаю, с такими ранениями не живут. У него клиническая смерть была. Уля бросилась на шею к отцу. — Папочка, нас боженька, услыхал. Мы все молились за Анатоля. Доктор только развел руками, всем видом подтверждая, что другого объяснения столь уникальный медицинский случай не имеет, и вручил Барашкову задевший журавлевское сердце осколок. — Вот, держите. — Ну ладно, Уленька, пошли, больные ждать не могут. Но вспомнив, что Вениамин тоже ранен, спросил. — Кто перевязывал? — Пойдемте, я вас тоже осмотрю. Оставшись один лиходедов растерянно оглянулся по сторонам. Вокруг все куда-то торопились. И только он не знал, куда податься. Словно позабыл о важном деле и теперь никак не может вспомнить, о каком именно. «Пойду тихого проведаю», — решил он. Коня Алексей недавно кормил, но сейчас подумал, что против небольшой прогулки тот возражать не станет. Проезжая по станице, Лиходедов увидел двух офицеров, рассматривающих газету. Тут Алешка спохватился. Ведь в подсумке седла, завернутая в кусок холчевой ткани, давно дожидалась тетрадь покойного археолога. Как же он мог забыть? Проскакав версты две по степи в сторону Раздорской, юноша остановился, бросил шинель на землю у одинокого дерева, лег на живот и, подперев голову кулаками, принялся читать. Солнце приятно грело спину, а Тихий неторопливо щипал по соседству молодую траву. В тетради говорилось, что археолог Громичук руководил раскопками по поручению Русского географического общества в Крыму. Сначала в Керсонесе, а затем под Керчью. Его археологическая партия сделала ряд интересных находок в Севастополе. Обнаруженные среди прочих предметов в одном из захоронений пергаментные свитки дали возможность предположить, что их владелец, вернее владелица, была одной из жриц богини Гекаты. Персонажа не самого приятного в древнегреческой мифологии. У эллинов эта богиня отвечала за лунный свет, потусторонний мир, безумие, защиту от демонов, по совместительству являясь богиней порогов, перекрестков и переделов. Только она вытребовала у Зевса право перемещаться по любым мирам. Однако, Алешка отложил тетрадь, вредная тетка была. Революции, видимо, тоже по ее части. Чем не массовое безумие и помешательство? Ну-с, продолжим, господин археолог. Дальше выходило, что культовые записи привели историка в Керчь. Именно там некогда находился основной храм и центр поклонения богине, в хранилище которого были и найдены свитки, являвшиеся ключом к тайным молитвам. Громичук искал их два года. Сам храм, по всем признакам, уничтожил сильный пожар. Археолог писал, что увиденное превзошло бы мечты любого искателя Трои, но главное заключалось не в золотых предметах, которых было в изобилии, а в древних манускриптах, сохранившихся в подземелье, служившем в свое время библиотекой. «Как же обидно и жутко становится», – писал Громичук, – «когда начинаешь понимать, что модель нашего мироустройства со всеми благами кажущейся цивилизации – со всеми аэропланами и паровозами, телеграфами и пулеметами, атеизмом и капитализмом, лишь устойчивая галлюцинация, похожая на реальные законы устройства Вселенной, как плесень в банке на саму банку. Наша хваленая цивилизация просто сборища себе любивых муравьев, которые воображают, что на них некому наступить. Древние были умнее, скромнее, и ближе к энергетическому взаимодействию с окружающей средой. То, что мне удалось расшифровать, поражает примитивностью привода в действии и мощью достигаемого эффекта. Можно называть это колдовством, а можно сказать, что это лишь схема некоего смещения, такая же простая, как удар по футбольному мячу. Просто способ лежит не в плоскости примитивных ньютоновских законов, я только начал знакомство с первой партией манускриптов, располагавшихся в описи библиотеку по порядку. Как если бы поступил на первый курс. Но уже хорошо понял, с чем имею дело. Пока речь идет о механизме ближнего смещения. Назовем это так. Результат эксперимента потрясает. Человека, пережившего клиническую смерть, мне удалось найти в Ростове. Это маляр, сорвавшийся с лесов при окраске дома Парамонова. Дал ему 5 рублей вперед и столько же пообещал после, на водку. Приготовил несколько вопросов к своей жене, а затем попросил маляра лечь, закрыть глаза и прочитал ему на греческом необходимый текст. Потом задал вопросы. В общем, рабочий, впав в транс, почти в точности передал мне ответы моей жены, с которой я говорил ровно через 15 минут после этого. Я читал об экспериментах фотографов, снимавших призрачные фигуры своих близких по прошествии нескольких дней на месте минувшего пикника. Они называют это временными слепками. Та же история и с изображениями призраков. Но здесь. Здесь мы предугадываем происходящее, пусть и на несколько быстротечных минут. Жаль, что я не естествоиспытатель, а только скромный охотник за древностями. В моих руках страшное оружие. Теперь бы тайну сохранить. Золото отправляю в Петроград, пусть радуются. Только что теперь золото? Дальше шли пронумерованные фразы на древнегреческом. Всего четыре абзаца. Алешка даже не пытался прочитать. Он сидел, удивленно глядя на плывшее по небу одинокое облако. Словно никогда раньше не замечал облаков. Метрах в двустах разорвался перелетевший станицу шальной снаряд. Наверное, большевистский наводчик случайно сбил прицел. Но Лиходедов и ухом не повел. Все его состояние, все мысли сводились к одному. Какой кошмар! Он не знал, что делать с прочитанным. И только один человек на свете мог помочь сделать правильный вывод. Барашков.